Неожиданный вопрос Дюпена прозвучал как гром с ясного неба. Мадам и мсье Пенек раздраженно посмотрели на комиссара. В себя они пришли не сразу. Первый взяла себя в руки и заговорила мадам Пенек. — Вы уже знаете содержание завещания? — В случаях подобных убийств ознакомление с завещанием — это один из первых шагов полицейского расследования. Да — Да-да, конечно, мадам Пенек задумалась. Но Луак Пенек сохранил полнейшее спокойствие. «Вы, господин комиссар, можете, конечно, себе представить, что мы ожидали несколько иных распоряжений. Я не собираюсь этого отрицать. Однако, по существу дела, мы ожидали именно этого. Во всяком случае, мы с отцом не раз обсуждали будущее отеля, и я знал, что именно мне придется его унаследовать». «Да, это суть завещания». Голос мадам Пеннек едва заметно дрогнул — но она сумела сдержать эмоции. — Я могу ответить вам, что мы, естественно, исходили из того, что все недвижимое имущество моего свекра тоже перейдет к нам. — Думаю, мы имели полное право этого ожидать, — произнесла мадам Пенек. — Конечно, вы абсолютно правы. Как вы считаете, что побудило вашего свекра оставить часть недвижимого имущества, это большая ценность, мадам Лажу, господину Делону и обществу любителей живописи? Мой свекр был очень щедрым человеком, человеком, для которого помимо семьи очень многое значили и его друзья. Луи Пинек решил поддержать жену. Вы, конечно, понимаете, что имеет в виду моя жена. Моему отцу были дороги его дружеские связи. Естественно, его работа, отель, традиции, художники и все такое. Поэтому понятно, что он позаботился о них в своем завещании. Мы уважаем его последнюю волю. Его завещание полностью отражает характер и дух моего отца. Они оба не могли скрыть как раздражение, которое вызывало у них завещание, так и попыток сохранить хорошую мину. Но, тем не менее, Дюпен прекрасно видел, что никакого потрясения они не испытывали. Скорее, им было просто неприятно. — Конечно, конечно, я прекрасно вас понимаю. — Да, кстати, вы продолжаете заниматься медом? — Вопрос, как обычно, у Дюпена последовал совершенно неожиданно. Мы, собственно, даже не начинали им всерьез заниматься. Мадам Пенек поспешила перебить мужа. Мы довольно долго обдумывали этот вопрос. Конечно, это мог быть очень прибыльный бизнес, но в конечном итоге мы отказались от этой мысли. Мед отнял бы у нас все силы и время. Им надо заниматься серьезно, если уж заниматься. Но нам с самого начала было ясно, что настанет день, когда мужу придется взять на себя ответственность за отель. Но у вас уже было складское помещение. Пенеки удивленно возрились на Дюпена. — Вы имеете в виду отцовский сарай? — Да, на участке, где живет господин Дилон. Эта фраза неуместно резко сорвалась с уст комиссара. — Вы правы. Это строение идеально подходило для складского помещения. Мы действительно хотели устроить там склад. Вы не можете сказать, было ли что-то сильно удручавшее вашего отца? Луак и Катрин Пенек недоуменно посмотрели на Дюпена. Вопрос, вероятно, показался им слишком абстрактным и общим. — Что вы имеете в виду? — спросил Луак Пенек. — Но Было ли какое-то обстоятельство, сильно занимавшее вашего отца? — Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, господин комиссар. Отель был целью и смыслом жизни отца. Отель — это единственное, что его все время занимало и заботило... Я имею в виду другое. — Что именно? — Об этом я хочу спросить вас. Наступило молчание. — Вы знали, что у вашего отца больное сердце? — Больное сердце? — Да, у него было серьезное заболевание сердца. — Нет. Что все это значит? Что значит «больное сердце»? Ему оставалось очень недолго жить. — Моему отцу оставалось недолго жить? Откуда вы это знаете? Лицо Пенека стало бледным, как полотно. Казалось, он был глубоко потрясен услышанным. — Сокровище мое, успокойся. Он уже умер, и теперь ему уже ничто не грозит. До мадам Пенек только теперь дошел мрачный комизм, произнесенный ею фразы Я хотела сказать смущенно, пробормотала она, что все это просто ужасно. Она умолкла и положила ладонь на щеку мужа. Вчера мне сказал об этом доктор Гарек. Понимаете, иногда приходится нарушать врачебную тайну. Доктор Гарек в понедельник осматривал вашего отца и предложил ему экстренную операцию, но отец никому об этом не рассказал. господин комиссар заговорила мадам пенек снова опередив мужа господин пенек был удивительным человеком но большим оригиналом он никого не хотел обременять своими неприятностями вероятно не хотел никого расстраивать слабое сердце нередкость у старых людей и они своими жалобами не хотят лишь усиливать страдания естественно вы правы мадам пенек но мне казалось что для вас обоих было очень важно знать правду о состоянии здоровья вашего отца и свекра. Катрин Пенек пристыженно опустила голову. «Да, — Да-да, конечно. — Благодарю вас за откровенность, господин комиссар. — Отец сильно страдал? — Я имею в виду, он мучился от боли. — Вам самим не казалось, что его что-то беспокоит? Вы ничего не замечали? Пенек окончательно растерялся. — Нет, я не замечал в нем ничего особенного. Да, иногда он выглядел утомленным, но это все. Но послушайте, ведь ему был уже девяносто один год. В таком возрасте люди подчас действительно легко устают. Конечно, он сдал за последние несколько лет. Пенек неодобрительно покосился на жену. Я только хотела сказать, что человек в девяносто один год устает быстрее, чем в восемьдесят или семьдесят лет, и это вполне нормально. Тем не менее, он был в очень хорошей форме, для своего возраста, конечно. У него не было никаких телесных недомоганий. Во всяком случае, они не бросались в глаза. За последнее время он не выглядел хуже, чем обычно. Пенек облегченно закивал головой. «Я поговорю на днях с доктором Гарегом. Я хочу знать, что же на самом деле происходило с отцом?» «Очень хорошо вас понимаю, господин Пенек. Возникла долгая пауза». И Дюпен был рад ей, она позволила ему привести в порядок мысли. Он достал блокнот и перелистал его, как будто ища нужную запись. «Хочу еще раз спросить вас, не замечали ли вы в последнее время чего-то необычного в облике и поведении вашего отца? Вы же виделись на этой неделе. О чем, кстати, вы говорили? Ну, как всегда, о разных вещах, о рыбе, о появлении косяков макрели, о лодке, об отеле». Говорили о начале сезона. Это всегда было его главной темой, начало нового сезона. Он считал начало хорошим? Отец был уверен, что сезон будет удачным. Правда, в связи с кризисом нам, конечно, придется смириться и с некоторыми убытками. Убытки при кризисах касаются обычно дешевых отелей, а недорогих, господин комиссар поспешила добавить мадам Пенек. А Вы участвовали в благотворительной деятельности вашего отца? Думаю, что видите ли, насколько я понимаю, он никого не посвящал в эти дела. Он считал благотворительность, меценатство своим личным долгом. Кроме того, покровительство искусству доставляло ему истинное удовольствие. Вам известно, что в данном случае речь шла о довольно крупной сумме, которую он завещал на деятельность Общества любителей живописи и на реконструкцию музея. Пьер Луи Пенек был великим меценатом. Мадам Пенек произнесла эту фразу с невероятной патетикой в голосе. «О какой сумме идет речь?» — осторожно поинтересовался Луак Пенек. «Конкретный размер ее мне неизвестен, но пожертвование довольно значительное». «И вы не имеете представления даже о размере суммы?» Задавая этот вопрос, мадам Пенек непроизвольно подалась вперед. «Этого я вам сказать не могу». Дюпен был уверен, что они уже задали себе вопрос, не придется ли вычесть сумму пожертвований из наследства? — О чем вы еще беседовали с отцом во время вашей последней встречи, господин Пенек? — О всяких мелочах, касающихся отеля. — Что вы имеете в виду под мелочами? — спросил Дюпен. — Отец постоянно рассказывал мне о делах отеля. Говорил, что собирается делать. Например, на этот раз речь шла о замене телевизоров в номерах. Телевизоры, которые стоят там сейчас, уже давно устарели. Отец хотел закупить новые телевизоры с плоским экраном. Телевидение он ненавидел всеми фибрами души и считал, что новые аппараты, по крайней мере, будут занимать меньше места. Если учесть, что менять телевизор он предполагал во всех номерах, то, значит, речь шла о больших вложениях. Вы говорили об этом во время последней встречи? Да, и об этом тоже. Что значит... Вы говорили об этом? Мне непонятен ваш вопрос. Я хочу спросить, он просто рассказывал вам об этом? Или вы совместно обсуждали этот вопрос? Ну, сначала он мне рассказал о своих планах, а потом мы вместе их обсудили. Он вопросительно посмотрел на Дюпена, словно спрашивая комиссара, верный ли был дан ответ. А было ли что-то очень важное, очень значительное, что не давало покоя вашему отцу? Теперь отреагировала мадам Пенек, причем довольно резко. — Вы уже спрашивали об этом? — Нет, мы ничего такого не замечали. — Но это же вполне естественно — снова и снова обдумывать какую-то важную вещь. Когда человек сильно взволнован или переживает, то он может многое забыть и не сразу вспомнить. Дюпен порадовался за Пенека, который, казалось, наконец обрел собственный голос. — Нет, я не знаю ни о каких делах... которые бы целиком владели помыслами отца. Конечно, теперь я понимаю, что его сильно тревожило здоровье, и, видимо, не только в последние дни, но и в последние недели и месяцы, во всяком случае, с тех пор, как ему поставили диагноз. Можно себе представить, как сильно все это его расстроило. Слушая Пенека, Дюпен вдруг ощутил сильное беспокойство. Он снова почувствовал нечто темное, невыразимое, что уже поднялось в его душе, когда он разговаривал с бвуа «Думаю, наша беседа была очень полезной и плодотворной. Вы очень мне помогли, господин Пенек, мадам Пенек». Дюпену захотелось уйти. Он решил обдумать все улики, проанализировать все данные, прощупать все следы. Пенеки, кажется, тоже были рады такому неожиданному окончанию беседы. «Само собой, разумеется, господин комиссар. Мы хотим вам помочь, насколько это в наших силах. Если мы вам понадобимся, то не медлите и приходите. Мы всегда будем рады вам помочь». Мадам Пенек согласно кивала. По ее лицу было видно, что она испытывает огромное облегчение. Все трое, как по команде, одновременно встали. Луак Пенек счел нужным добавить. «Мы хотели бы от всего сердца поблагодарить вас за самоотверженную работу. Прошу вас, простите нас за нашу временами слишком бурную эмоциональную реакцию. Мы...» — О чем вы говорите, господин Пеннек? — Это понятно и объяснимо. — Напротив, это я испытываю угрызение совести. Мне приходится донимать вас в часы траура по близкому человеку. С моей стороны, как я уже сказал вам вчера, это чрезмерные требования. Нет, — Нет-нет, господин комиссар, вы все делаете правильно. Мадам Пеннек тем временем уже открыла входную дверь. — До свидания, мадам. До свидания, месье. — До свидания, господин комиссар. Нисколько не сомневаюсь, что скоро мы увидимся снова. Дюпен вдруг остановился на пороге. — Да, вот еще что, господин Пенек. Супруги Пенек вопросительно посмотрели на комиссара. — Ну, сущий пустяк, мы не могли бы встретиться завтра, в первой половине дня, в отеле? — Было бы неплохо, если бы вы мне кое-что показали. — В отеле? — Да, конечно. Но что? Я хочу сказать, что вы хотите там увидеть? — Пока не могу сказать ничего определенного. Я бы хотел вместе с вами просто пройти по отелю и спокойно его осмотреть. Было заметно, что это предложение не вызвало восторга у Луака Пенека. — Конечно, конечно, господин комиссар. В одиннадцать часов нам надо быть в похоронном бюро, а потом я полностью в вашем распоряжении. Мне и без того надо кое-что сделать в отеле. — Очень хорошо. Благодарю вас. Итак, до завтра. — До завтра. Когда Дюпен пришел в отель, там его уже ждали Кадек и Реваль. Реваль стоял на улице и курил. Делал он это весьма редко. За последние несколько лет Дюпен видел Реваля курящим три или четыре раза. Кадек, небрежно опираясь на косяк, стоял в дверях. Вид у него был довольно угрюмый. Увидев подходившего комиссара, Кадек сразу заговорил, «Господин комиссар, я должен... Я хочу побыть в ресторане. Один». — Нам надо обсудить пару неотложных вещей. — Должен обратить ваше внимание на то, что... — Мы все обсудим, Кадек, но позже. — Мы не сейчас. — Но господин комиссар... Дюпен не стал тратить время на разговоры и просто прошел в отель мимо Кадега. Риваль глубоко затянувшись, повернул голову ему вслед, но не сдвинулся с места. Дюпен прошел в вестибюль, достал из кармана ключ и открыл дверь ресторана. Но Кадек решил не отступать. Он последовал за Дюпеном. «Мы...» — «Не сейчас, Кадек!» — в голосе Дюпена послышалось раздражение. Он вошел в ресторан, закрыл дверь, дважды повернул ключ в замочной скважине и тотчас забыл о Кадеке. В ресторане было очень тихо. Звукоизоляция действительно была превосходной. Было слышно лишь тихое монотонное жужжание кондиционера. Надо было прислушаться, чтобы уловить этот звук. Дюпен осмотрелся. Пройдя несколько шагов, он остановился и медленно, очень внимательно осмотрел стены и потолок. Самого кондиционера видно не было. Должно быть, агрегат находился в соседнем помещении, возможно, на кухне. В потолке на расстоянии приблизительно двух метров друг от друга находились вентиляционные щели, прикрытые алюминиевыми полосками. Должно быть... Кондиционирующая установка и в самом деле была очень мощной, да и строительные работы при переоборудовании помещения обошлись, судя по всему, очень недешево. Дюпен прошел в середину помещения и принялся внимательно рассматривать висевшие на стенах картины. Приблизительно их было 25, может быть, 30 картин таких известных художников местной колонии, как Поль Серюзье, Лаваль, Эмиль Бернар, Арман Сеген... Якуб Мейрдэхан и, естественно, Гаген. Были здесь и картины неизвестных Дюпена мастеров. Когда-то, довольно давно, Дюпен слышал одну потрясающую историю. Ее рассказала ему Джульетта, она тогда была студенткой школы изящных искусств, и изучали они там истории искусств. Когда они отдыхали в Калиуре и Кадакисе, Джульетта рассказала ему одну невероятную, но правдивую историю. Дюпен не спешил и внимательно разглядывал картину за картиной. Дюпен пробыл в ресторане и баре три четверти часа. Пару раз в дверь стучались, но Дюпен не отзывался, да, собственно, и не слышал стука. Около восемнадцати часов он сам открыл дверь и вышел из ресторана. Оба инспектора ждали его у стойки регистрации. На этот раз к нему обратился Реваль. «Господин комиссар, что случилось?» Реваль не мог скрыть волнения. Кадек остался стоять на месте, вид у него по-прежнему был недовольный. Кто знает человека, который бы хорошо разбирался в живописи? Нужен специалист, знающий творчество живших здесь известных художников. Риваль удивленно возрился на комиссара. «Кто хорошо разбирается в искусстве?» «Думаю, что господин Бовуа или кто-нибудь из галеристов. Кстати, в местной школе появился новый учитель рисования. Надо спросить у кого-нибудь». Дюпен задумался. «Нет». Мне нужен эксперт, не живущий в Понтавене, Нужен специалист со стороны. Специалист по живописи со стороны? Зачем? К ним подошел кадек и встал перед Дюпеном. Да, было бы неплохо, если бы вы посвятили нас в свои рассуждения. Но Дюпен, не говоря ни слова, вышел из отеля, повернул налево, потом еще раз налево и оказался на маленькой боковой улочке. Там он остановился и достал из кармана мобильный телефон. Ну, Льван, вы еще на работе, господин комиссар? Мне нужна ваша помощь. Мне необходимо найти эксперта по живописи, специалиста, занимающегося школой Понтавены, человека, который хорошо знает их работы. Он не должен быть из Понтавены. Эксперт не должен быть из Понтавены? Нет. Неважно откуда, но лишь бы не из Понтавены. Да. Хорошо. Я сейчас этим займусь. Надо сделать это как можно скорее. «Вы имеете в виду, что это надо сделать сегодня вечером?» «Именно так. Но уже половина седьмого. Дело не терпит отлагательства. Эксперт должен прибыть в централь. «Да». Но Львен положила трубку. Дюпен несколько мгновений в задумчивости постоял на месте, а потом медленно пошел по улочке до развилки. На этот раз он пошел прямо к реке, перешел по горбатому деревянному мосту, на противоположный берег и направился к гавани. Там он снова остановился. Море возвращалось, прилив почти достиг своей высшей точки. Лодки горделиво покачивались на невысоких волнах. Некоторое время он смотрел на раскачивавшиеся в колдовском танце мачты. Волны были неодинаковыми и к лодкам подбирались в разное время, и поэтому каждая лодка покачивалась в своем собственном ритме. Каждая танцевала сама по себе. но одновременно и вместе, создавая неповторимую хаотическую гармонию. Дюпену нравился шорох, создаваемый мачтами, звон колокольчиков, укрепленных на их верхушках. Сцепив руки за спиной, Дюпен немного прошелся вдоль гавани. Если он окажется прав, то это будет просто сенсация. Если он окажется прав. Правда, надо было признать, что прозвучит это как чистейшей воды фантазия. Дойдя до последнего дома на набережной, Дюпен повернулся и кружными путями, не спеша, вернулся к отелю, продолжая обдумывать свою мысль. Нольвен перезвонила комиссару через 32 минуты. Нужного специалиста по истории искусств звали Мари Морган Кассель. Она проживала в Бресте и работала в знаменитом восточно бритонском университете. Нольвен просмотрела статьи и отзывы парижских специалистов. Кассель была лучшим экспертом. Пройдя несколько инстанций, Нольвен через комиссию по убийствам разыскала номер мобильного телефона Кассель и тотчас ей дозвонилась. Комиссару Нольвен сказала, что Мари Морган Кассель сохранила полное спокойствие, когда она, Нольвен, сказала ей, что не имеет ни малейшего представления, о чем идет речь. Но полиции Понтавена немедленно нужен эксперт уровня мадам Кассель, и если она согласна, то двое коллег приедут на машине за ней в Брест и отвезут ее в Да, сегодня вечером. — Да, в субботу. — Да, именно так. Удивительно, но мадам Кассель только спросила, не придется ли ей заночевать в Понтавене. Риваль и Кадек сидели в кафе для завтраков и ели, когда Дюпен вернулся в отель. Мадам Мендю позаботилась и о Дюпене, предложив ему местные кулинарные изыски, мелко нарубленный морской гребешок — Дюпен очень любил это блюдо, — паштет, бритонский козий сыр, горчица разных сортов, багет — и бутылка красного фужерского вина. Дюпен сел за стол и тоже принялся за еду. Нольвен оповестила обо всем Кадега и Реваля, они знали, кого ждет комиссар. К удивлению Дюпена, ни один из них ни о чем его не спрашивал, не пытался что-то у него выведать, даже Кадек, который казался в конец опустошенным. Должно быть, Нольвен успела успела перекинуться с ними парой слов, другого объяснения у него не было. И он тоже не стал ни о чем спрашивать инспекторов. Никто лучше на Львен не знал, что когда комиссар занят чем-то серьезным, то к нему лучше не обращаться. Такой уж он был человек. Ну, может быть, на Ревале и Кадега успокаивающе подействовали вкусная еда и хорошее вино. Реваль рассказал о своем посещении парикмахера в гавани. Этот парикмахер в понедельник стриг Пенека. Рассказал, что парикмахер, господин Гуарвиан, Весело рассмеялся, когда Риваль спросил его, о чем они говорили с Пенеком. Они вообще практически не разговаривали. Во время стрижки они никогда ни о чем не говорили. И прошлый понедельник не был исключением. Пенек читал какие-то документы. но Гурвян не имеет ни малейшего понятия об их содержании. Кадек молчал, пока говорил Риваль, А потом, без всякого энтузиазма, доложил о своих результатах. Телефонисты почти закончили работу. Это очень важно, Дюпен сказал, что займется этим завтра. Сейчас ему не до этого, надо переварить обильный ужин. Незадолго до десяти часов приехала полицейская машина. После ужина Дюпен снова один отправился в бар. Там его опять поразила тишина. Шум с площади не проникал в помещение. Он вздрогнул, когда в дверь постучали. Она была не заперта, и Реваль вошел в ресторан. — Господин комиссар, приехала профессор из Бреста, Мари Марган Кассель. Мы проводили ее наверх, в комнату для переговоров. Нет, — Нет-нет, пусть она спустится сюда. — Сюда, на место преступления? — Именно. — Как угодно. Но Львен все организовала для мадам Кассель, забронировала для нее номер в отеле. — Очень хорошо. Коллеги наконец дозвонились до комиссара Деркапа, это было нелегко. Сейчас он находится в горах, и связи с ним практически нет. Мы с трудом понимали, что он говорил. Связь все время прерывалась. — В горах? Мне казалось, что он на Риюньоне. — Да, после свадьбы они совершили восхождение на Питон-Денеш, на вулкан. Высочайший пик в Индийском океане. Послезавтра они вернутся в Сандени. Что это они после свадьбы делают на вулкане? — спросил Дюпен, тяжело вздохнув. — — Ну, собственно, что делать? Придется нам обойтись без комиссара Деркапа. — Какая разница? Джупенг едва не спросил, зачем Реваль интересуется вулканами на островах близ африки но вовремя передумал и промолчал. — Я тоже так думаю, господин комиссар. Сейчас я приведу профессора.